Каждой истории приходит конец. Иногда он логичный и закономерный, иногда нелепый и нечаянный. Иногда истории надо очень много времени, чтобы нарастить обороты, чтобы развить скорость. Иногда развязка длится мучительно долго. Слишком много людей в этот момент считали свою историю законченной. Слишком. Дарья. А что Дарья? Она нашла в себе храбрость сбежать с планеты от опостылевшего мужа. Сейчас он был у нее перед глазами. Пусть пьяный и безвольный, но был. Он ее настиг. Как он только умудрился ввязаться во все это. Но своим глазам сложно не поверить. «Ну что, Дарья, думала, я не спасу тебя?» Александр Хилт, старательно проговаривая слова, боролся с алкогольным отравлением. «Думала, я не смогу». «Думала, мне не хватит сил, чтобы догнать твоих похитителей!» «Ничего! Теперь всё хорошо! Теперь я о тебе позабочусь! Можешь не сомневаться, можешь больше не бояться! Теперь всё будет хорошо!» На это Дарья ничего не ответила. Она опустила глаза, закусила нижнюю губу. И сильнее вцепилась в рукав своего капитана. В руку Анатолия. Анатолий. А что Анатолий? Он уже решил, что остался без всего. Он уже понял, что на этом его карьера и, возможно, жизнь закончена. И даже вмешательство космических террористов мало что меняло. Капитан без корабля. Капитан без команды. Окский слишком остро ощущал себя бывшим. Он оказался бывшим. «Изначально бывший блогер, бывший журналист, теперь бывший капитан. Скоро он станет бывшим живым». «Где эта гнида?» – орал Джо Билли, размахивая бластером во все стороны. «Он думает, что он может просто взять и опустить Джо Билля? Черный скат никогда не проигрывал. Кого он купил? Что ему слишком страшно выйти ко мне лицом к лицу? Он послал шестерку?» «Передай ему, что он не сможет от меня спрятаться! Пусть выходит! Пусть покажет свою трусливую задницу!» Тук. Смешной толстячок. Его история закончилась слишком нелепо. Всего лишь посылочка пятого не дошла до назначения. Но у Тука было сейчас единственное утешение. Фляга была действительно полна коньяка. «Бель! Дядя Бель!» Нетерпеливо пищал Плакса. «Ты... ты капитан. Ты... ты знал, что ты капитан. Александр сказал, что ты капитан. Понимаешь, да? В самом деле же не капитан». Айви. Девочка, боевой монстр, Айви. Вот он тот момент, когда надо уйти от биля Она решила свою дилемму. Захват Марата прошел для нее на втором плане. «За периферии внимания Она решилась. С этого момента она больше не будет присмыкаться перед безумным лидером. «Мальчики, как же так все получилось?» Могла бы сказать Сима, но не могла. «Леонид?» Чекалов вдавил зажигание. Пустой Таннатос, пустая трасса. Но в приборах осталась точная карта маршрута гонок. Он должен сейчас повторить свой заезд, чтобы показать настоящее время. «Идеальное время!» Усиленный нейроколонией разум не мог совершить ошибок, толика удачи хоть и сильно потрёпанная все же осталась на ходу. И соперники так и не вышли на старт, ведь этот заезд существовал только для Леонида, только в его сознании. — Дурак, ты мне ничего не должен, — кричал бы Кошиков, — не надо мне ничего доказывать. Ты мой лучший друг, нет, ты мой единственный настоящий друг, так почему же ты не можешь от меня принять такую малость? Толь, ну почему? Ты же всегда был самым классным, самым крутым, почему тебе так стало в невмоготу жить? Что ты еще от меня хочешь? Что? Скажи, что? Просто, просто не умирай, пожалуйста, мы же с детства дружим, с детства, ты мне нужен». Пусть не рядом, пусть не сейчас, но ты мне нужен, болтающийся на краю вселенной, или берущий интервью, нищий или мегазнаменитый, но ты тогда заливал себя вином, потом эта бесконечная депрессия. А теперь это что? Не смей. Чарлот, лис, программа или инвалид, эксперимент или пациент. Как раз он уже долгие годы жил с мыслью, что его история закончена. Но она так и не окончилась. Тянулась безумно долго и бессмысленно. Он не мог жить, ему не давали умереть, а сейчас его еще и отключили от сети. Локальный мир. Встречи только с Карлом, пусть сам Карл — это аватар десятка специалистов, но в мире чарлота больше ничего не осталось. Пустые просторы цифрового пространства. Только Пятый знал, что его история не заканчивается. История Пятого продолжается всегда. Упрямо, уверенно, необратимо. На пути Пятого часто вставали препятствия, но все трудности разбивались о его настойчивость Как морские волны о скалистый берег. Только морская вода со временем стачивает камни. А Пятый с каждой сложностью становился только сильнее. Неудача тука его не волновала. Просто не надо складывать все яйца в одну корзину. «Не сработал один проект, всегда есть десяток других». Его не волновал психоз Билля. Новых агентов можно всегда навербовать пачками. Его не волновала неудача Окского. В его истории Анатолий был всего лишь героем второго плана. А то и безликим актером массовки.